тролль его понял правильно, взвалив оба мешка на плечи, он подтащил их к костру, около которого продолжал отдыхать великий паладин со своей дамой. "Ну вот", обрадовал шеф Алюка. "Им даже кабаба заработали, со мной не пропадёшь". "Вы что, уже закончили?" испугалась Афелия. Тревога её была понятна. До рассвета ещё было далеко, а следующим пунктом программы празднеству были бои. Опасения герцогини оправдались. А теперь будем меряться силой, громогласно провозгласило Грдымира, стякавшимся к их костру троллям. Бьётся только сильнейшие из каждого клана и великий паладин вездесучья. До утра времени мало, а женщины хотят ещё потанцевать. А вот великого паладина на бой не вызывать, осмелилась перечить девушка. Это ещё почему? Удивился Жирк. Вдруг завтра в бой, а он уставший? Огрызнулась герцогиня. Верно. Правильное решение. А вместо великого паладина Пусть вдётся его друг. Сердито посмотрела на беса Офелия. Он, конечно, послабее своего господина, но тоже кое-что может. Е, введённая мелюки искривилась в скорбной гримасе. Ты и, ядовито ответила герцогиня. Да будет так, утвердила своё решение Грыдамира. Несите сюда главный приз. Дубину могучего ргрызал. Дубина, которую расторобный тролль подтащили к костру, впечатляла своими габаритами. Она была на полметра выше люки и настолько же толще. А ещё эта дубина была оформлена на манер булавы, шипы которой были сделаны из острых граней крупных алмазов, вмонтированных в твёрдую древесину. Глазки беса загорелись. А что, хорошая ставочка, я согласен. Вах, я такой дубинка хочу. Юзевеящало войска. Вах, я тоже биться буду. Запрыгал рядом с другом Небойска. Тролли радостно загоготали. У меня сын вчера из люльки вылез, склонился над каратышками какой-то тролль. Уже ползает. Сумеете с ним справиться? Это было очень неосторожно с его стороны. Зырк, уже повидавший гномиков в бою, вмешаться не успел. А Войска бочным ударом маленького, но очень крепкого кулака впечатал нос тролля в глубь черепной коробки. А небоскров в прыжке вдолбил свой кулак в район солнечного сплетения громилы. После чего оба шустро отпрыгнули в сторону. Тролль рухнул как подкошенный. С ума сошли. Разерялся юноша: "Мы здесь в гостях, как смели смерту убийство затеять?" Тролль зашевелился, сел на землю и начал судорожно раскрывать рот, пытаясь поймать его воздух. Ап-ап-фу. Большая дура, кулак наоборот. расстроил Савойска. "Кувалда возьмёт. Успокой друга, не бойся. Я вам дам Кувалду", схватил за шкирки гномиков Кевин. "А у тебя прекрасная свита, великий паладин", восхитилась Гродымира. "Позволь ему поучаствовать в состязаниях, чтоб наши воины поучились у них". "Позволяю". Облегчённо выдохнул юноша, круглыми глазами глядя на тролля, который в тот момент пытался вытащить свой нос обратно из черепушки. "И где у вас обычно проходит состязание?" "Где укажут. Старейшины там и организуют круг костров. Поэтому состязание будут здесь круг костров?" Не поняла Филя. "Тролли так состязаются?" Пояснил ей Кевин. В них идут бои без оружия внутри огненного кольца костров. Их оружие на состязаниях это руки, ноги и зубы. Тот, кто вылетел за огненное кольцо или не смог после удара подняться, считается проигравшим. Воин, оставшийся внутри круга на ногах, считается победителем. Есть в этих боях два обязательных условия: нельзя бить лежачего и судью. Первое это условие все соблюдают, озабоченно пробормотал Зирк. А вот второе. Ой-и! Охнула девушка, испуганно глядя на то, как тролли оперативно сооружают круг костров неподалёку от них. Только бы Кевина не назначили. Уважаемая Градмира, э, мне с меем господином надо кое-что обсудить. И не дожидая согласия главной старейшины, она схватила за руку странствующего рыцаря и поволокла его за собой от греха подальше. Жаль, а я его хотела судьёй назначить, услышал Кевин за спиной расстроенный голос Грэдмиры. Ну да ладно, сынок, будешь судить ты. Так где твоя тубина? Мам, этот кетчероски надёжней. Да ну. Это первое оружие, которое великий паладин вездесущего доверил мне как своему оруженосцу. О, ты только смотри не до смерти им, суди. Конечно, мама. Офелия оттащила юношу на безопасное расстояние. Обалдеть, облегчённо выдохнула она. У них судья тубинкой судит. На тоны судья, флегматично пожал плечами юноша. Зря ты меня уволокла. Интересно было бы посмотреть на этот цирк. И отсюда всё увидим, отрезала девушка. Давай вот сюда поднимемся. Они поднялись на склон холма, сели на траву и уставились на импровизированное ристалище. освещённый огнём костров. Там уже разминались первые бойцы, ожидая команды судьи. "Ты посмотри, какие громилы", передёрнулась Офелия. "И не представляю, как таких можно одолеть без магии". Зирк в этот момент дал отмашку кочергой. И два косматых тела с диким рёвом ринулись с противоположных сторон периметра. огненного круга навстречу друг другу. От треска сшибшихся в центре ристалища тел передёрнуло и Кевина, который представил себе, что было бы с ним, окажись он в тот момент между ними. Во все стороны полетели клочки шерсти. Зрители, приплясывающие вокруг костров, радостно взревели. кашимар, немагу на это смотреть. Допусть да развлекаются. Слушай, я вот всё думаю, какого чёрта нас из замка прямо к чёрным рыцарям занесло. Я же целился точно на это место. А действительно, задумалась девушка, знаешь, я об этом подумать как-то не успела. Мы только и делаем, что либо дерём с, либо кого-то спасаем. Рёв на ристалище возвестил о победе первого поединщика. Тело одного из бойцов слабо трепыхалось на земле, пытаясь встать. Победа была чистая, а потому у претензий к судье у родственников и друзей побеждённого не было. Вот, давай подумаем, а то мы допрыгаемся. В следующий раз к заблудшему в котёл угодим, незаметим, как Согласна. Давай подумаем. Кевин и Софелия начали усиленно думать, уставившись на ристалище, где всхлестнулась из жаркой схватки очередная пара троллей. Азартно надубаися друг друга подовыми кулаками. "А ну-ка, опиши, как всё случилось", потребовала Софелия. Так те же при этом была была Так я же и не в твоей голове была. Почувствовала, что тебе туго приходится, и начала в тебя магию из себя перекачивать. Рассказывай, как это произошло. Ну, сначала всё нормально было. Образ сформировался, юрту увидел. А потом из меня магию словно кто выкачивать стал. Потом от тебя приток почувил. А потом бах и чёрные рыцари. да информации море думаю думаю я придумала ну это альбертик сволоть виноват с чего ты взяла а кто ещё в замке графа дорези владеет магией ну девочка это ты перебираешь начинаю загибать по пальцам я ты зырк наши гномики а войска снебойской подозревали наконец Откуда ты знаешь, что у графа очень состоятельного человека нет придворного мага, на котором ты знать не знаешь и ведать не ведаешь, но да он просто обязан у него быть? Альберт упёрлась, дивится.